Михаленко Константин Фомич. Герой Советского Союза, летчик 901 45-го 45 гвардейского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Увлекаться авиацией я начал с юношества. Сначала делал модели самолетов, а потом то ли в 35-м, то ли в 36-м году у нас в Гомеле открылся аэроклуб. Прочитав объявление о приеме, мы с приятелем пошли посмотреть, что да как. Пытались поступить, но не хватило возраста. При клубе была организована планерная школа, в которую брали всех желающих. Туда-то мы и поступили. Начали занятия со сборки планеров под руководством опытных мастеров, а потом на них начали летать. Сначала пробежки, подлеты, потом буксировка за Р-5, И пилотаж. Прошел год, научились летать, пилотировать. Когда я заканчивал девятый класс, меня приняли на летное отделение в аэроклуб. В нем было четыре отделения. Летное, штурманское, техническое и связи. Начали летать на самолете У-2. Однако совмещать обучение в школе и аэроклубе не получалось, и мне пришлось перейти в вечернюю школу. С отличием, закончил оба учебных заведения. куда дальше? Конечно, только в Качу или Ейск. В то время это были лучшие школы летчиков. Но у меня умерла мать, которую я очень любил. Отец у меня умер давно, мама вышла замуж второй раз. После ее смерти я остался с отчимом и дедушкой. Три Константина. Дедушка Константин Семенович, отчим Константин Тимофеевич и я. Перед смертью она попросила, чтобы я поступил в медицинский институт. Я пообещал. Когда пришел со школьным и аэроклубовским дипломами, весь мечта о летной карьере, отчим меня осадил. Ты что, забыл, что тебя мама просила перед смертью? Раз обещал, выполняй обещанное. И я поехал в Минск сдавать экзамены в медицинский институт. Там был большой конкурс, но как-то проскочил и меня приняли. Начал учиться. Стал заниматься в научном кружке, дежурил в институте травматологии. Мне уже понравилось. Я уже мечтал о том, как стану хирургом. А тут зимой 1939 года началась Финская война. В Минске проводились большие студенческие соревнования по лыжам. Гонка на 50 километров для мужчин и 25 километров для женщин. Всех ребят, которые показали приличные результаты в этой гонке, в том числе и меня, попросили проехать в ЦК Комсомола. Там нам сказали, «Ребята, идет война, вы хорошие лыжники, надо писать заявление добровольцами на фронт. Куда денешься?» В то время было так. «Хочу — это одно, а надо — это другое». Приехали в Оршу, где формировались лыжные батальоны. Наш батальон был сборный, сборной из студентов разных институтов. А второй батальон состоял из студентов института физкультуры. Присвоили мне звание старшины и назначили санинструктором разведзвода. Пройдя небольшую подготовку, мы отправились на фронт. Но нам повезло, батальон в боях не участвовал. Только лишь в охране при армейском штабе. Ходили на передовую, занимали позиции. Нас вооружили японскими автоматами. Обалдеть, очень паршивые. А вот второй батальон сходу бросили на передовую. И ребята почти все погибли. Вскоре война окончилась. Вернулся в институт. Продолжил учебу. Сдал летнюю сессию. Еду вижу объявление. соревнований на планерах в местном аэроклубе. Я решил поучаствовать. Пришел в Минский аэроклуб, захватив с собой два диплома. Планериста и летчика. И мне разрешили. Воскресенье, хороший денек. Программа большая. Полеты на дальность, на время, пилотаж. Летали на Г-9, хорошем пилотажном планере. Забуксировали на две я пару фигур закрутил, вошел в воздушный поток, развернулся. Одним словом, в конце соревнований даже наградили красивой медалью на подвеске. Собрался уезжать на каникулы домой, а тут просьба, зайти в ЦК «Комсомола». И опять тот же разговор. Стране нужны летчики. «Ребята, я уже почти врач. Три курса окончил. Хочу быть врачом. В стране нужны летчики. Пиши заявление». «Что делать?» «Написал. Тот же военкомат и в Харьков. Приезжаю в Рогань, прошел отборочные экзамены и тут узнаю, что это не летное, а штурманское отделение. Пошел к начальнику училища. Я почти летчик. мне бы на летное. Кругом. Пошел вон». Вот так я стал курсантом. Проучились год по ускоренной программе, небывалая была гонка, по 12 часов в день учебы. У них один час тренировки в приеме передачи, один час самоподготовки и 10 часов за партой. Кроме того, строевая подготовка и чуть ли не через день физподготовка, которую я бы назвал скорее программой выживания, рукопашный бой, основы выживания в экстремальных условиях, турник, батут, кольца. Итак, два часа. Нас готовили к войне, которая не заставила себя долго ждать. Училище эвакуировали в Красноярск. Там поселили нас в пехотной казарме и опять начали учить, а нам уже хочется на фронт. Тут приехала госкомиссия, шустренько провели экзамены. Отобрали 12 отличников и направили в действующую армию. Среди этих выпускников был и я, старшина. Тогда уже выпускали сержантами. Для летного состава приказ Тимошенко номер 0362 был трагедией. Многие поступали с прицелом стать командирами, хорошо зарабатывать. А тут этот приказ. Чего только не было, вплоть до самоубийств. Одним словом, 12 отличников попали в действующий полк, который был сформирован из летчиков, инструкторов аэроклубов. Только командиры эскадрильи из звеньев были из ВВС. Получили У-2 из аэроклубов. Разобрали, погрузили в эшелоны и поехали в Москву. Как вы отнеслись к назначению на У-2? Нас учили самолеты вождения на всех типах, которые были в училище. Р-5, Р-10, СБ, ДБ-3. Новые, хорошие машины. У нас У-2 и не было. А тут, в общем, приехали мы на станцию Монина и начали собирать и вооружать наши самолеты. поставили пулемет на турели в кабину штурмана. Причем пулеметы были двух типов – «Лукас» и «ДА». Для стрельбы из них штурман должен был встать в полный рост. Установили четыре бомбодержателя. Вначале даже прорези в крыле для прицеливания не было. Все на глаз. Потом Леня Петухов, наш инженер по спецоборудованию, придумал вырезать кусок плоскости, заделать его, чтобы не повредить аэродинамику, Поставить штырьки. Получился прицел. Первый боевой вылет был невероятно удачный. Нам приказали нанести бомбовый удар по немецкому аэродрому близ деревни Кувшинова, недалеко от Медыни, на котором базировались бомбардировщики Ю-87 и Ю-88. Они нас не ждали. И когда мы полком по ним врезали, то, по агентурным данным, сожгли 23 самолета. Обалдеть! Вернулись радостные, но все, сейчас мы возьмемся и войне конец. Эта эйфория закончилась буквально на следующий день, когда мы потеряли первый экипаж. Стали думать, как усилить вооружение. На несколько самолетов поставили два пулемета, стрелявших через винт, но очень плохо получилось. Попытались поставить шкасы на плоскостях, они заедали. В общем, остался пулемет у штурмана. С моим летчиком Федей Масловым я выполнил 33 вылета. Как раз началось наше наступление под Москвой, и мы его поддержали. Начали нести потери, но почему-то гибли летчики, а штурманы оставались. Меня и Васю Корниленко вызвал к себе командир полка. Я знаю, что вы окончили аэроклубы, почти готовые летчики. Потренируйтесь и будете летать. Согласны? Да. Мы потренировались два дня и три ночи, взлет-посадка, пилотаж, бомбометание, а потом пошли на боевые вылеты. С этого момента я нащелкал 997 боевых вылетов, а те 33 мне так и не зачли. В первых вылетах сколько брали бомб? Вначале возили 200 килограммов, либо две сотки, либо четыре по полсотни, в зависимости от цели и задачи. В 1943 нам на испытание прислали РСы. Хорошая штучка. Сначала поставили два вперед, два назад. Потом четыре вперед и два назад. Вперед понятно, для поражения цели. А назад, чтобы истребители отгонять, а то просто донимали. Немцы РСов как огня боялись. Близко не подходили, пытались издалека стрелять. Поставили нам ночной коллиматорный прицел. Это такая трубка с перекрестьем внутри. Через нее хорошо цель видно. Насколько это точное оружие? Ювелирная точность. Когда мы только тренировались, в качестве мишени использовали стога с сеном недалеко от аэродрома. Начальник воздушно-стрелковой службы не пускал меня на мишень, потому что я ее раскидывал РСМ с первого захода. Перед белорусской операцией полк отдыхал. Только на разведку каждую ночь выходило шесть экипажей. Ну и, конечно, любая разведка с бомбометанием. У нас тихо, мирно не получалось. В полк пришло пополнение. Старики ходили на дальние цели, молодых ребят пускали на ближние. Такой учебно-подготовительный период. И вот мы как-то летим, смотрим, идет по железной дороге от Бобруйска на юг состав. Я Коля Пивню... У меня почему-то все штурмана были Николай. Коля Ждановский, Коля Пивень, Коли Кисляков... «Говорю, шпокнем?» «Зашли. Одна недолет, другая перелет. Елки-палки, Коля чуть не плачет. Ну как я промазал?» «Сейчас исправим твою ошибку». Прошли вперед по ходу эшелона, развернулся, пониже спустился и атаковал РСами. С первого же выстрела паровоз на дыбы. Самое смешное произошло на КП. Молодежь с радостью докладывает о своих полетах. Обнаружили немецкий эшелон, атаковали, уничтожили. Коля меня толкает. Скажи правду. Молчи. Нам-то зачем? Промолчали. Ребята получили по ордену славы. Довольны. Первая награда. Они, конечно, допустили ошибку. Если бы была какая-то комиссия по этому поводу, то они бы погорели, поскольку у них РСов не было. Тогда их ставили только на самолетах разведчиков. Возвращаясь к событиям 1941 года, воевали мы по всему Западному фронту. Меня Бог миловал, не сбили, не ранили. Лишь под Ржевом над целью снаряд попал в мотор, начал трясти. Сбросили бомбу, повернули домой. Хорошо, что высота была полторы тысячи. Мотор перестал работать. Ночь, темно, летим над лесом, постепенно теряя высоту. И вдруг вижу ночной старт. Зашел поперек старта, сел... Тормозов нет, катимся. Перед обрывом росло небольшое деревце. Зацепились за него правым крылом и у обрыва остановились. Выяснилось, что старт был смешанного полка, в составе которого были Р-5 и ПО-2, ночников и дневные истребители. Привезли нам моторы винт, отремонтировали и продолжили летать на той же «семерке». Прислали нас под Сталинград. Начали мы работать, когда немцы только подходили к городу. Каждую ночь нас посылали бомбить танковые подразделения. А когда немцев окружили, стали летать на Сталинград. Задачи были сверхсложные. Точечная бомба метания, блокировка аэродромов. Делали по 12 вылетов за ночь. Вот дом в окружении, половину дома занимают немцы, половину наши. Задание разбить немецкую половину дома. И мы это делали под сумасшедшим огнем, Жрачка никудышная голодали в полном смысле этого слова. Завтрак каша из пшеницы и чай с сухарями. Обед суп из той же кашей, пшеничные каша с одним сухарем. Ужин один сухарь с той же кашей. И голодно, и холодно, и дьявольская усталость. Потом врачно стоял, чтобы по одному экипажу из эскадрильи оставляли раз в неделю на отдых. Что значит блокировка аэродромов? Внутри кольца у немцев было два аэродрома. Днем их истребители блокировали, а ночью мы. Защищены они были очень хорошо. Сплошная стена огня. Мы на них ходили парами. Полчаса над ними покружишься, потом тебя сменяют. Конечно, потери несли, но незначительные. Однажды, когда я дежурил над аэродромом, заходил транспорт. Четырехмоторный кондор. Я хотел пройти перед носом у него, бросить бомбы, но кто-то из ребят меня опередил. Тогда стали его расстреливать из пулеметов, а этот самолет ушел на запад. А нас схватил прожектор. Я кручусь. Коля отстреливается по прожекторам, зениткам. Вдруг перестал стрелять. Кричу. «Коля, жив!» «Однако жив!» «Стреляй!» Пулемет оторвало. Пришли на аэродром, сели и хвост отвалился. Из четырех лонжеронов в целом остался один. Оказывается, за сиденьем штурмана лежал ватный моторный чехол и в нем разорвался снаряд. Это просто везение. Списали? Какое там списывать? Сутки и машину на ходу. Перед самой капитуляцией группировки немцы начали пытаться прорываться. Большими колоннами выходили из окружения. И нас посылали бомбить эти колонны. У нас был белорус, отчаянный парень с пограничной заставы, лейтенант Герасимчук, Он был ранен, а после госпиталя попал к нам. Однажды он под Сталинградом устроил такой пилотаж, что все прекратили стрелять. Молодец. Потом командир полка говорит, арестовать тебя, что ли? Ладно, летай. Так вот он на такой колонне погиб. Бомбу они сбросили, пошли на Брещем, и штурман стрелял из пулемета. По ним попали, загорелся мотор, и он на горящем самолете врезался в эту колонну. Немцев под Саленградом разгромили. Вначале сопровождали наши наступающие части, а вскоре большинство самолетов отправили в Саратов на ремонт. Из Саратова дивизию перебросили под Курск. Весь полк отдыхал, кроме шести экипажей разведчиков. Вот мы, 12 апостолов, как нас прозвали, каждую ночь выходили на разведку. За каждым экипажем был закреплен свой маршрут. Летай таким образом, привыкаешь, присматриваешься, любое изменение уже видишь. Вот в таком вылете мы со штурманом обнаружили большую немецкую колонну автомашин, которая шла к фронту. Шли с голубыми фарами. Сначала хотели по ним врезать, а потом решили понаблюдать. Ушли в сторонку. Видим, что они подъехали к какой-то маленькой станции. Видимо, были организованы большие склады боеприпасов. Как потом выяснилось, там была сумасшедшая охрана. Одних прожекторов больше десятка. Вернулись из вылета. Коля написал донесение и указал, что в районе станции Паныри в скором времени ожидается наступление. Я расписался. Наше донесение пошло, как полагается, в штаб армии, в штаб фронта. А вскоре пришел приказ эти склады уничтожить. Прилетел командир дивизии, зачитал боевое задание и говорит. Ребята, кто добровольцем согласен первым пойти на эту цель? Прошу выйти из строя. Раз, два, весь строй вышел. Он улыбнулся. Спасибо, гвардейцы. И тут вдруг выходит Шурочка Полякова, единственная летчица в полку. Маленького росточка, такая кругленькая, веселая щебетунья, хорошая девка компанейская, всегда готовая помочь. Даже могла предложить пришить воротничок. Ее муж. Высокий худой мужик был у нее штурманом. «Товарищ командир, разрешите нашему экипажу? Тут коли меня как стукнет по горбу, так я и вылетел из строя. Говорю, товарищ генерал, наш район, мы каждую ночь туда ходим, мы знаем каждую песчинку, разрешите нам?» «Хорошо, Шурочка, идите в строй, полетите вместе со всеми». Подошла ночь, вся дивизия по полкам взлетела, а мы поднялись в воздух через полчаса после их взлета. Нас провожал только наш технарь Алексей Петрович Ландин, больше никто. Вышли на цель. Тишина. Надо же их разбудить. Я делаю круг над этим районом. Молчат. Включаю огни. Опять круг. Вот тут они не выдержали. Включили один прожектор, второй, и началось. Снаряды рвутся выше и по сторонам. Самолет треплет от близких разрывов. Вдруг огонь начинает стихать. Коля говорит. Наши на подходе. Круто разворачиваясь на летящие снаряды и ввожу самолет в пикирование. Давай, Коля. Бомбы сбросили. Я направляю нос самолета на зенитки и пускаю РСы. Коля еще из пулемета почистил там кое-что, и тут пошли наши бомбить. Мы спокойно вернулись на базу. Не вернулась Шурочка. В дальнейшем стало известно, что их сбили. Она смогла посадить самолет. Штурман снял ДА, и они залегли. Отстреливались до последнего патрона, а потом оба застрелились. Их похоронили немцы с почестями, как полагается хоронить героев. Вылет получился удачный. Правда, наш технарь ругался, на чем свет стоит. Почему столько дырок? Я говорю, Петрович, скажи спасибо, что живыми вернулись. Это точно. Я Богу молился за вас. Хороший человек, всю войну со мной прошел. В начале 43-го он мне котенка подбросил. Я тогда был замом КМСК, но получилось так, что КМСК у нас не было. Фактически эскадрилья моя. Куда-то мы перебазировались. Грязь, дождь. Выруливаем на старт по звеньям. Я впереди. Распоряжается на старте заместитель командира полка полетной подготовки. Машет флажком. «Скорей давай!» А тут мне задней кабины по плечу стучат. «Остановись!» «Мало ли чего, я остановился!» Он выскакивает из самолета, куда-то отбегает и бегом обратно. Принес маленького серого котенка. Прилетели на новое место базирования, и у меня отказался котенок. Пока он был маленький, летал вместе со мной на задание. Привык, знал, что его место в комбинезоне за пазухой. Как-то летали ночь. Утром куда-то надо срочно перебазироваться. Не жравши, не спавши, чуть живые. Перебазировались на какую-то площадку среди леса. Затащили свои самолеты в лес, замаскировали. Кот походил-походил и ушел. Я лежу под крылом, засыпаю, и вдруг по мне кто-то идет. Пришел кот и принес мне мышь. Сидит и показывает, мурлыкает. Как я был благодарен этому коту. Мышь я есть не стал, только его погладил. Потом его пристроил на кухне. Нам, двенадцати апостолам, в столовой обычно накрывали отдельный стол. Всем выдавали по сто граммов, а у нас стоял графин. «Кушай сколько хочешь». «Так он у нас стоял и стоял. Мы не пили. Так уставали, что не хотелось. Куда там? И так свалишься». К нам эти официантки, хорошие девки, имели особое расположение. И вот кота я им исплавил. «Бао у вас был постоянный?» «С Курской до конца войны. Прекрасный был батальон, хорошая обслуга. И мастерские отличные, и снабжение прекрасное». Начальником боепитания был Одессит Джора, одесский жулик, как мы его называли. Красавец, парень, чернявый, с тонкими усиками. Он все шутил. «Вас обслуживать хуже дела нет. То ли дело мы пешки обслуживали или ДБ. Это же самолеты. Две тонны им подбросишь, нагрузишь, а потом сутки отдыхаешь. А у вас? Двести килограммов подбросил, через полчаса опять грузи. Вы как мухи тут летаете». А за тот вылет на склады нам с Колей по красному знамени дали. Это у меня уже вторая награда была. Первая награда – медаль за отвагу. Ну, это с приключениями. Рассказать? Да ну. Когда летали в Подмосковье, то нас бросали по всему Западному фронту. В какой-то момент нам приказали поддерживать партизан, а по сути окруженные воинские части и к ним примкнувших – партизан. Этот отряд мы снабжали боеприпасами, харчем, медикаментами, а оттуда вывозили раненых. Как-то на рассвете все улетели, а я на взлете не вытянул, наехал на кусты, винт побил. Взял раненых, а оттепель, снег рыхлый, и еще не то мастерство было. В общем, винт разбился. Самолет Феди Маслова был подбит. Он тоже остался. Командир эскадрильи, старший лейтенант Брешко, фамилия изменена, улетел, пообещав доставить винт. А тут миссера Они сожгли Федин самолет, а потом и мой. Так я с механиком и Федя остались у партизан. Командир партизан говорит, «Ребята, чтобы перейти линию фронта, на лыжах надо пройти километров 20-30. Ребята на лыжах ходить не умели. Что делать? Не одному же идти. Тогда идите на запад. Тут километров через 12 начинается позиция окруженной 33-й армии. К ним летают самолеты. Вы улетите». Мы уже собрались уходить. Он говорит, подождите, я вам справочку дам. Написал нам справку, произведя нас в большие чины, майору Маслову и майору Михаленко. Тогда как я старшина, а Федя младший лейтенант. Печать, все как полагается, подпись «Полковник Петров». Я думаю, он такой же полковник Петров, как и я, Иванов. Мы пошли в 33-ю армию, шли по колено в снегу, Очень тяжело, долго и голодно. Дошли до наших. Нас напраздывали в деревню, где располагались столовые службы армии. Зашли в избу. Федя свалился прямо у стенки. Уже ходить не мог, до того устал. Он же маленького росточка, худой, тощий. Изба — одна здоровенная комната с печкой. В центре комнаты большой стол. На столе самовар, всякие яства, окорока, колбаска, коньяк. Нам даже никто не предложил. Когда заикнулся еде, начпрод заявил «Ваши аттестаты». «Кто же берет на боевое задание аттестаты?» «Нет аттестата, нет харча». «Сами сидят, жрут, а мы обессиленно и свалились около стены». «Видимо, тут находилось все тыловое начальство. У них был аэродром и свои по два, которые летали на большую землю. Говорю, хоть как-то помогите нам. По одному вашим самолетам отправьте. Самолеты не для вас». У нас полно своих задач. Что тут сделаешь? На мой взгляд, в этой армии произошла измена. Вся армия доходила от голода, а эти жрали яства. Потом рядом в сарае было полно боеприпасов. Я сам их видел. Приходили командиры, просили снарядов, а им говорили, что нету. Утром начальник авиации, полковник, подходит ко мне: "Давай, майор, завтракать". Подумал: "У, -у, -у наверное, что-то в лесу сдохло". Федька уже и встать не мог. Мы ему отнесли чашку чая, колбасы, хлеба. Начальник авиации говорит, надо сделать аэродром. За деревней есть хорошее поле, но его надо проверить. Если сделаем аэродром, то будем принимать ТБ-3. Мы сходим с механиком. Собрались, по бутерброду в карман сунули и пошли. Федю оставили в избе. Прошли, посмотрели поле, подходим к следующей деревне и вдруг видим, как из нее выходит немецкий танк. Что делать? Бежать? А куда убежишь от танка? Я говорю, давай сядем, хоть бутерброды напоследок съедим. Сели. Он на снежном отвале с одной стороны дороги, я с другой. Сидим, жрем. Танк подошел на сто метров, остановился. Открылся люк, из него выглянул танкист. Посмотрел, закрыл люк. Танк развернулся и уехал в деревню. Почему он не стрелял по нам? Не знаю. Пришли назад, доложили, что аэродром строить нельзя, поскольку по соседству немцы. Ночью по два улетел, а на площадку сел заблудившийся ТБ-3. Он летел к Белову в соседнее окружение, а сел у нас. Отнесли к нему Федю. «Я попросил этого начальника авиации разрешения улететь. Он ни в какую. У меня свои раненые, их надо увезти. Тогда хоть Федю Маслова, он же чуть живой». «Нет». Дошло до того, что я достал пистолет, сунул ему в пузо, говорю. «Кричи, чтобы его взяли, а то пристрелю, Не терять нечего». Федя погрузили. Подошли к командиру самолета. «Не возьмешь нас?» «Какие вопросы?» «Садитесь». Прилетели в подлипки. Пока попрощались с экипажем, стали выходить. Полный самолет костылей, палок, бинтов. Больше никого нет. Все раненые пассажиры убежали. Видать, эвакуировались из 33-й армии нужные люди». Потом до меня дошли слухи, что офицеры-толовики открыли фронт. Адъютант командующего вовремя увидел, заорал, и они оба застрелились. Педя с механиком уехали в полк вперед, а я немного подзадержался. Мной заинтересовался СМЕРШ. «Как это так прибыл? Почему здоров? Сняли с меня пистолет, отстранили от полетов, хоть в петлю лезь. Ребята ночью в полет, а меня начальник Смерша вызывает, допрос». С каким заданием прибыл? Кто послал? Одни и те же вопросы. Каждый раз за мной приходит посыльный с винторезом и сопровождает в штаб под ружьем. Так продолжалось несколько ночей. В очередной раз, когда пришел за мной сопровождающий, я не выдержал. Я никуда не пойду. Пошел ты со своим начальником? Иди, передай ему это. Ночь проспал. На утро ребята вернулись в Начался разговор. Что-то зашла речь про изменников. Штурман Жмаков говорит, всех подозревать надо. Вот наш. Что это он живой вернулся? Небось тоже с заданием? Я уже собрался на него броситься, но тут мой приятель, штурман Вася Вильчевский, как врежет ему кулаком по морде. Еще раз такую глупость вякнешь, застрелю. Под вечер зашел командир полка, ребята пошли на построение. Говорит мне, чего это вы разлеглись, почему не на построение? Сами знаете, товарищ командир, идите в строй. Тут вошел комиссар полка, хороший человек, вместе с начальником СМЕРШ. Комиссар отдал мне пистолет, обнял меня за плечи, иди в строй. Начальник говорит, извини, лучше 10 невинных, чем один шпион. Я про себя подумал, ага, тебя бы так. Потом мы со Смершевцем стали друзьями, отличный парень, многих диверсантов задержал. Вот когда мы прилетели под Сталинград, был какой-то праздник, построение. Вручали награды. Кому ордена, кому медали, кому нифига не дали. Мне вручили медаль за отвагу. Я ее потом впереди всех орденов носил. Ну так, докатились немцы до Белоруссии. Я к тому времени был командиром звена. Звено направили на работу в штаб 16-й воздушной армии. Меня забрал в свое расположение замкомандующего, член военного совета генерал Виноградов. Хороший мужик, бывший царский офицер. Я до войны немного рисовал. В школе у нас учительница была, которая преподавала рисование в младших классах, а в старших – черчения. Она организовывала каждый год выставки работ своих учащихся. Я участвовал в этих выставках, и она мне посоветовала походить в студию, учиться рисованию дальше. Я стал туда ходить после школы, что-то рисовал. Дошли до обнаженной натуры. Отчим заглянул в мой альбом, говорит. «Хорошо, конечно, но рановато тебе еще. Оставил бы». Я с удовольствием оставил. На этом мое художественное образование закончилось. Когда полку присвоили гвардейское звание, надо было сделать рукописную историю. Иллюстрацию делали я и штурман Коля Кисляков. Вышла такая толстая рукописная шикарная книга. Позже уже в Польше мы с Колей сделали такую же историю дивизии. Так что уроки живописи пригодились. Так вот, кроме навыков рисования, у меня, как у ночника, постепенно развелась отличная зрительная память. Ведь ночью карты особо не воспользуешься. Поэтому прежде чем лететь на задание, от нас требовали сдать экзамен по знанию участка фронта. А ведь бывали участочки по 200 километров в одну и столько же в другую сторону. И вот генерал Виноградов вечером говорит, «Завтра туда-то летим, приготовь карту. Будет сделано». Конечно, ничего не делаю. Как-то он засек, что я картой не пользуюсь. Прилетели под Чернигов в корпус Савицкого. Он меня спрашивает, «Сколько мы с тобой летаем? А я не вижу, чтобы ты пользовался картой. Я все на память знаю». Мне достаточно посмотреть на карту, и я ее запомню. Такого не может быть. Надо тебя послать к истребителям. Я с удовольствием. Летать буду? Нет. Будешь их учить, ориентироваться. Этому научить очень трудно, я не пойду. Рассказал ему, как это делается. Говорю, давайте любую карту, я на нее посмотрю, а потом нарисую. Нарисовал. Он. «Да у тебя талант, что ли?» «Да нет, мы же ночники». Нас этому столько учили. Как-то прилетели ночью на наш аэродром, где располагался штаб дивизии. Он мне говорит, жди. Может, я слетаю ночью на задание? Нет. Хотя и я с тобой. Только с разрешения командира дивизии. Вылет нам разрешили. Полетели, вышли на цель. По моей команде он отбомбился, все как положено. Когда возвращались обратно, вышел на Гомель, пару виражей сделал над своим домом. Прилетели, сели на аэродром. Он мне говорит, «Ты что, живого генерала хотел немцам показать?» «Нет, там мой дом». Через пару дней он меня отпустил в полк. Потом началась белорусская операция. Мы, как рот авиации, заслужили большой авторитет. При прорыве линии фронта обрабатывали ближние тылы. Потом начали теснить немцев к Бобруйску, к реке Десне. Они отступали по шоссе и железной дороге. Нашей дивизии поручили... разделаться с отступающими войсками. Мы стали их молотить. Всю ночь бомбили. они же скучно на дороге стоят. После этого меня опять послали в штаб армии. Прилетела комиссия установить эффективность бомбовых ударов различных типов самолетов. Давали определенные цели и после обработки этих целей посылали комиссию посмотреть результаты. Пришли к выводу, что после штурмовой авиации самая эффективная наша. Под Бобруйском находился незанятый немецкий аэродром. Предложил командованию пятью самолетами высадить десант, который захватил бы этот аэродром с тем, чтобы потом перебросить на него штурмовики и истребители, которым не хватало радиуса действия. Командование приняло мое решение. По два мог взять до шести человек с оружием. Подкрыли, подвешивали две обтекаемые капсулы, в каждой из которых свободно помещалось два человека. И в кабину штурмана еще два человека. На рассвете мы сели на поляночку недалеко от аэродрома. Ребята вышли и пошли. Без стрельбы ликвидировали аэродромную команду. Только видим, машут, давай сюда. Тут же сообщили в штаб армии. Прислали ли два с горючим. А вскоре на аэродром села эскадрилья истребителей. Наступление продолжалось. За эту операцию схлопотал еще один орден боевого красного знамени. Стали продвигаться вперед. Много делали дневных вылетов, возили наступающим конно-моторизированным частям горючее и боеприпасы. Хоть летал на брещем, но были и потери. Сбили боброва Валентина. Он попал в плен, дважды бежал, потом вернулся. Вообще эти транспортные полеты были хуже, чем на бомбежку. Дали нам бомбить переправу под гомелем, а на завтра намечался штурм города. В нем у меня оставался дед, единственный родной человек и отчим. который, когда я еще учился в институте, женился на женщине с ребенком, а потом у него еще две дочки родились. Судьбу никого из них я не знал. Подошел к командиру полка. У меня родственники в Гомеле. Можно мне туда съездить на попутных? Нет, еще опасно. Возьми наш газик с нашим шофером и поезжай. Вот такой командир. Мы поехали. Шофер Хохол Микола. Подъехали к мосту, он взорван. а река в этом месте чуть не в километр шириной, понтонный мост в две доски. Я пошел, посмотрел, говорю, «Микола, плавать умеешь?» «Нет». «Тогда сиди, жди меня здесь». «Нет, с вами пиду». Командир сказал, «Глаз с вас не спускать». И вот мы вдвоем с ним пошли по этому мосточку. Доски хлюпают, страшно. Я-то плавать умею, спортсмен. Страшно за шофера. Перешли благополучно. Город нельзя узнать, развалины». Пришел на свою улицу. Дом сгорел. Развалины дымятся. Микола, добрая душа, говорит. «Товарищ командир, не горюйте. Давайте выпьем». Достает фляжку. «Не буду я пить. Куда делись мои родные?» Сел на бревно. Смотрю, с другой стороны подходит солдатик. Воротник стоймя стоит. Остановился, смотрит на развалины. Думаю, чего он встал? Подошел посмотреть. Стоит отчим. «Ой, я как пацан заплакал». Вот сейчас говорю, и слезы наворачиваются. Он рассказал, что всех отправили в тыл, в Казахстан. Там его призвали железнодорожные войска, поскольку до войны был железнодорожником. И вот он, лейтенант Желдор-войск, отпросился навестить свой дом. Вышли к Висле. Южнее и севернее города нашим удалось захватить два плацдарма. Мы сначала их обслуживали... Помогали ребятам. В августе началось восстание в Варшаве. Начались пожары. Немцы поджигали дома. Восставшие разбились на группы, и наша задача была как-то их поддерживать. Американцы тоже поддерживали. Они вылетали из Англии, бомбили Берлин. Потом выходили на Варшаву, сбрасывали грузы и шли на Полтаву. Там заправлялись и возвращались обратно через Берлин на Лондон. Но как они бросали? Посылки, которые они бросали на парашютах... Мы подбирали у себя на аэродроме, который находился в километрах 80 от города. В этих посылках были спальные мешки, одежда, консервы мясные, дрянь никому не нужная. Консервы еще куда не шло, а одежда? Зачем им эти курточки? Рокоссовский встряхнул Руденко. Организуй снабжение. Распределили город по полкам дивизии. Шустро буквально за пару дней оборудовали подвеску парашютов на наши бомбодержатели и стали возить медикаменты, боеприпасы, харч. Даже противотанковую пушку туда сбросили, предварительно разобрав на три части. Так с трех самолетов и бросали. Парашюты бросали со 100 метров, максимально с 200. Они сразу раскрывались, поскольку были подвешены на аварийных стропах. Я и Лёша Мартынов, два аса, таким же способом бросали туда десантников. Как-то командир полка подозвал меня после первого ночного вылета, говорит, «Сейчас тебе будет другое задание». Подводит высокого здорового парня в комбинезоне. От него слегка несет водочкой. «Сбросишь его на площадь Велькитского. Я тогда Варшаву знал лучше, чем сейчас Москву. Это закон. Новая цель, новая зубрежка. Спрашиваю, прыгали когда?» Не первый раз, не бойся. Ну хорошо, но мои команды строго выполнять. Взлетели, пошли на 80-100 метров максимум. Город горит, дым ест глаза. Еле-еле ориентируюсь, по мне стреляют. Вышел на эту площадь, ее дымом закрывает, а он уже вылез на плоскость. Я говорю, стой, зайду еще раз. Хорошо, но я останусь на плоскости. Еще раз зашли, чуть повыше. Вышел опять на эту площадь, пошел. У него тут же парашют открылся, и весь огонь, который был по мне, на него. Пули проходят через купол. Вернулся на аэродром, Докладываю, что задание выполнен, огонь страшенный, парашют простреливался насквозь. В тот день Лёша Мартынов и Яков Ляшенко тоже бросали парашютистов. Проходит день-два, никаких известий. Я уже не нахожу себе места от тревоги. Если ребята погибли, мне трибунал сбросил к немцам. Хожу чернее тучи, летать неохота. Пришел после какого-то вылета. Встречает сам командир. «Танцуй!» Связь пришла из Варшавы. Все живы, радиста ранило в ноги и рацию повредили, поэтому не было сообщений. После войны я присутствовал на какой-то встрече в доме журналистов. Шел разговор о варшавском восстании. И вдруг выступает Иван Колос, бывший тогда разведчиком ГРУ, и рассказывает о том, как его сбросили летчики в Варшаву, как все там произошло и как они оттуда вышли по канализации к Висле. Я говорю, так это ж я тебя туда бросал, он меня узнал. Вот такая у нас встреча с ним получилась. В январе 45-го начали мы продвигаться на запад. Всякое было. У меня десяток благодарностей от Верховного за освобождение и взятие всяких разных городов. Под Познанью мы базировались на немецком аэродроме. Познань наши войска не могли взять. Долго с ней возились. А потом командующий допер и послал нашу дивизию работать днем. Мы слетали, доложили, что зенитный огонь слабый. И к нам хлынула вся пресса и все начальство. Но это понятно. Почти безопасный боевой вылет. Я много раз хулиганил за войну. Делал не то, что полагается, но то, что нужно, с моей точки зрения. На по 2 бомбить спекирование нельзя, потому что подвешенные под фюзеляжем бомбы могут задеть перекладину в шасси. К тому же сотки вешали только под фюзеляж, поскольку это самое крепкое место, а подкрыли можно было пару 50-килограммовых бомб. Но тут задача была точно поразить равелин. Чтобы увеличить вероятность попадания, я решил бомбить спекирование. Попробовал нормально. Ребятам перед вылетом сказал «Делай, как я, только без трепа». Пошли. Шли, как положено, строим, клин на 1500 метров. Перед Познанью дал команду перестроиться в правый пеленг. Вышли на цель, переворот через крыло и в пикирование. Отбомбились точно. Оборачиваюсь, все, как один, идут за мной. Стал уходить от цели, а там нас ждут два фокера. Нас должны были прикрывать истребители, но где они? Что делать? Встать в круг? Не тот у нас огонь. Дал команду разойтись. Все шмык в разные стороны. Пока они сообразили, за кем гнаться, наши успели разбежаться. Одного все-таки они прихватили. Он, правда, не упал, а сел. Я тут же сел рядом. Штурман и летчик были ранены. Я их посадил в заднюю кабину, а мой штурман встал на крыло и так стоял, пока мы не прилетели на свой аэродром. Как это восприняло начальство, оно не знало. Мы не говорили. Зачем? Еще летом 44-го нам дали задание разбомбить железнодорожный ферменный мост, чтобы отсечь немцев от Бобруйска, не дать им уйти. Летаем каждую ночь, несем потери, а мост целый. Бомбы либо пролетают между ферм, либо оторвет какой-нибудь кусочек, днем его заварят и все. С технарем обсудил это дело. Добыл да где-то стальной трос. Оружейники две сотки связали тросом, закрепили. Ребята бомбят мост, а я пошел низом, метров на пятьдесят, чтобы не промазать. Включил оно и на мост. Те перестали бомбить, отошли, увидев, что кто-то идет с фарами. Я зашел, сбросил. Взрыв, фермы нет, и мы ушли. Я боялся, что меня накроет, но ничего. Ребята прилетели, какой-то чокнутый бомбил с включенными фарами. «Мы молчим. Какой там чокнутый, не знаем. Главный мост взорван. Если бы командир узнал, он не то что на 10 суток, усадил бы меня на месяц». Из Познани вырвалась большая группа немцев. Прорываться они стали не на запад, а на восток и вышли на наш аэродром. Надо сказать, что на аэродроме стояло много брошенных немецких самолетов. Мы, а особенно техники, по ним лазили, смотрели что как, снимали и разбирали вооружение». По границе аэродрома проходил лес. Оттуда немцы открыли огонь. Технари ответили им пулеметным огнем из тех же самых трофейных пулеметов, что с самолетов сняли. По тревоге было поднято БАО. Всем и официантам, и поварихам, и портнихам по винторезу выдали и в цепь. Немцы же умные. Они прикинули, что несколько крупнокалиберных пулеметов могут быть у подразделения не меньше батальона и стали отходить. Наше начальство успело сообщить о нападении. соседней станции двинулись танки со стоявшего под разгрузкой. Причем у них не было снарядов. Они преградили путь этой колонне, а подошедшая пехота взяла их в плен практически без выстрелов. За этот бой Бао был награжден Орденом Красного Знамени. Это, наверное, единственный в армии краснознаменный Бао. Перед наступлением на Берлин нам дали коридор прохода над линией фронта шириной всего 200 метров. Возвращаясь с задания, мы с Колей не пошли через этот коридор. Сто метров до него, а потом сто обратно. Ну, его к черту. И попали в артподготовку. И знаешь, я не жалею, такая красота. Внизу бьют орудия, сверху Катюши, а мы между ними. Я только потом Кольку ругал. Вот видишь, сократили путь, а теперь хлопнет какая-нибудь Катюша по морде. Не, своя, не должна. Когда началось наступление, мы поддерживали передовые части. Бомбили укрепленные районы, мосты на Шпрее. Помню, какое-то здание в самом Берлине бомбили. Много пришлось летать на разведку. В одном из последних вылетов я прошел с севернее Берлина на запад. Коля вдруг заметил «Хеншельд-126», такой же тихоход, как и мы, который шел на 100 метров выше нас. Я оглянулся. «Коля, шмальни его, что ли». Война, считай, закончилась, пусть живет. Не стали стрелять. И он тоже отвалил без выстрелов. Посмеялись, что летел мирный парень. Хорошо. Возвращаемся на свой аэродром. Заходим. Обычно старт обозначался одним-двумя фонариками. А тут полный старт. Еще посадочный прожектор нам включили. Думаю, точно война окончилась, раз такой старт зажгли. Включил фары. И вдруг смотрю, шары желтые катятся. Коля орет. хвосте, зараза!» И пошел отстреливаться. Фокер зашел хвост, но промазал. Коля тоже промазал. Сразу отвернул за наши аэродромные батареи. Они начали долбить, не знаю, сбили или нет, а я уже зашел без парада. Сел. Вот такой последний день войны. Надо сказать, что в последние дни ребята уже со мной летать не хотели. Вся дивизия сидит, а если полет на разведку, то обязательно меня пошлют. Не хотелось до тысячи долетать, чтобы был ровный счет. Я же не считал. Это потом уже узнал, сколько вылетов сделал. Как и потом, в полярной авиации. Прошел я от начала, от второго пилота, пилота третьего класса и до пилота первого класса, до инструктора. Как-то прикинул. Двадцать три с лишним тысячи часиков. Много летал. И, наверное, хорошо летал. Потому что стал почетным полярником. Наградили орденом. Веселых ребят подбросили. Что за орден? Это орден-знак почета. Из тех двенадцати выпускников-отличников кто-нибудь остался в живых, кроме вас? Да, немного, но остались. Полк за войну потерял чуть больше половины летного состава. Это очень немного. Я считаю, это заслуга нашего командира Анатолия Алексеевича Миняева. Он воевал еще на Халкинголе и в Финляндии. Был ранен и после госпиталя принял полк. Командир он был отличный. Очень хорошим был комиссар Терещенко. Кроме того, штурманский состав полка был практически целиком из нашего училища. Штурман полка у нас в училище преподавал навигацию. Начальник штаба преподавал тактику. Штурман эскадрильи – штурман училища. Поэтому, когда мы начали работать, то от них была большая помощь. Они нам свои знания передавали, рассказывали, помогали. Сами разрабатывали тактические приемы. И мы мужали у них на глазах, учились. Как-то раз штурман полка полетел с командиром нашей эскадрильи Борщевым. Они шли в облаках. Летчик не справился с управлением, и они вошли в штопор. Выскочили из облаков, и где-то на высоте 100 метров он выровнял самолет. Штурман ему так с язвинкой говорит. «Ну и шутник же ты». Так и пошла эта фраза у нас как анекдот. После этого стали заставлять вслепую. Более того, штурманов стали обучать летному делу, чтобы, если летчика убьют или ранят, мог бы привести самолет. И такие случаи были. Моего друга Борю Обещенко убили в воздухе, а его штурман Коля Зотов привел самолет на аэродром. «Я очень тяжело переживал смерть Бориса. Он пришел в полк, когда я только начинал летать самостоятельно. Мы же молодые». и все время старались друг друга доказать, кто лучше. Друзья мы были, не разли вода. Мне он очень нравился. Спокойный, вдумчивый, острый на язычок. Играл на гитаре и хорошо пел. Когда он погиб, его гитара по наследству Яша досталась. Тоже хорошему летчику. Помню такую сценку. Нам дали задание помочь перебазировать полк истребителей. Технори с летчиками улетели на новое место, а весь оставшийся контингент надо перевести на новый полевой аэродром. А там как раз пришло пополнение. Молодые летчики. Прилетели мы туда с гондолами для перевозки людей. Нас эта молодежь окружила, смотрят. Никогда же не видели. Начали насмехаться. Тоже мне летчики, корзинки какие-то прицепили. Вот мы, истребители. Боря встал около крыла, достал гитару, начал что-то наигрывать. Лето. Распахнулся комбинезон, а у него грудь в крестах. Эти салаги, которые только что пришли, они же орденов-то не видели. Извинились за свое поведение. Один говорит, товарищ лейтенант, вы же герой. Салага, будешь и ты героем. Их послали снимать аэродром Бобруйска, занятый немцами. Они вышли на цель, сняли его, а штурман говорит, давай еще разок зайдем, вдруг не получился снимок. Зашли. И в это время и зенитки, и истребители на них. Они все равно успели сделать второй снимок. Штурман видит, что Боря упал с сиденья. Взял управление и привел самолет. Посадил. Перед этим вылетом мы с Борей шли вместе на аэродром через пшеничное поле по узенькой дорожке. И вдруг Борис поворачивается ко мне. «Дай мне твою зажигалку». «Зачем? Давай обменяемся». «Ты чего придумал? Убьют меня». «Хватит ерунду говорить». «Поругались». Приходим на КП, а в это время полк отдыхал, только некоторые экипажи ходили на разведку, зачитывать боевое задание. Бориса не называют, он снят. Я ему говорю, вот видишь, убьют, говорил тебе дураку. Иди спать, тебя Тоська ждет. Подруга его, хорошая такая девчонка. Ладно, провожу тебя, пойду домой. Мы пошли своим маршрутом. Когда я вернулся, захожу на КП с докладом, Смотрю на нарах на КП, лежит на спине Боря, глаза закрыты, весь в крови. Штурман рассказывает. Я попросил зайти на второй заход. Начали вовсю долбить зенитки, и истребитель еще свалился. Осколок от снаряда попал ему в голову. О спасении даже и речи не было. И он вскоре умер. Через несколько часов приехал командир дивизии Борисенко, ужасный самодур. Спрашивает. Сняли Бобруйский аэродром? Можно докладывать, чтобы посылали туда штурмовиков? Командир говорит, должны вот-вот принести результат. Еще не расшифровали пленку. Чего ждать? Увидел меня, пальцем тыкнул. Давай его и пошлем. Говорю, я готов. Где самолет Обещенко? Идем к самолету Обещенко. Залезай, лети, снимешь. Я говорю, на этом самолете не полечу. Почему? Ты что, с ума сошел? Я приказываю. Я не выполню ваш приказ. Это самолет друга. Я не сяду в его кровь. Пристрелю тебя на месте и за пистолет, и я за пистолет. Командир полка встал между нами. Товарищ генерал, это был его лучший друг, поймите. Я говорю, полечу на любом самолете, даже на своем. У меня он тоже оборудован для фотосъемки. И тут прибегает из фотолаборатории. Снимки прекрасные. Командир полка. Отпустим его, пускай отдыхает. Вот командир. Другой бы на его месте, раз генерал приказывает, валяй. А этот нет. Тоже своей карьеры рисковал. Очень хорошие были командиры. Как относились к потерям товарищей? Когда это происходило на глазах, остро переживали. А когда просто не вернулся с задания, не вернулся Герасимчук. Под кашу сто граммов. Боря, помню, поднялся. Выпьем за ребят, которые сейчас погибли. Пусть у нас останутся в памяти навсегда. За друзей. Как ни странно, гибли всегда хорошие ребята. Обучались летать в прожекторах? Да. Командир полка по своей инициативе приказывал всем учиться летать в прожекторах. Когда летчик попадает в прожектора, мало того, что он теряет пространственное положение. Чувство такое, как будто тебя раздели и голым выставили на показ. Вот такое чувство страшного смущения. От этого человек начинает делать все быстро, неправильно, и в результате гибнет. Попросили ребят с приводного прожектора, его использовали для ориентировки, когда возвращались задания. Ночь, темно, не видно нифига. Ориентироваться, особенно весной, тяжело очень. Внизу ни черта не разберешься, все черное. Возвращаешься с задания, моргнул несколько раз оно. Готов. Учебный прожектор... «Берет и ведет, а ты выкручиваешься, маневрируешь, делаешь все, чтобы вырваться, и в то же время привыкаешь, учишься». И вот в этом прожекторе разбился экипаж. Лихой летчик, бывший истребитель, кипящий боевой цыган Паши Темный погиб, а его штурман Сережа Краснолобов жив остался. Потом он нам рассказывал. «Я ему говорю, надо войти в прожектор, командир же заставил. Я истребитель, какой прожектор, плевать хотел, это вам с салагам надо». «Раз ты истребитель, зайди, покажи свое я». Видать, он зашел и обалдел. Потерял пространственное положение, понесся к земле и врезался. А прожекторист, думая, что это у него такой маневр, вел его до земли. Летчик насмерть, а Серегу выбросило метров на тридцать из самолета. Хорошо, что зима, попал в сугроб, остался жив и даже не царапан. Я присутствовал при разговоре командира и комиссара. Командир за голову взялся. «Боже мой, я виноват». Зачем я это придумал? Убил хорошего летчика-истребителя. Комиссар сам, хороший летчик-бомбардировщик, подошел. Толя, ты спасаешь жизни стальным. Ты их тренируешь, учишь. Продолжай тренировку. Дай команду, мы с тобой вместе полетим. никифорыч я лететь не могу. Ну ладно, полетишь у меня пассажиром. Вот два таких парня, один к одному, блестящие. Как был оборудован старт? Громкое название — старт. Два фонаря, типа летучая мышь, УТ, и два для ориентировки до конца полосы. Все. Под Курском сделали ложный аэродром. Там стояли самолетные макеты, фонарики горели, как положено, машина ездила. Немцы один раз его бомбили. Они поняли, что есть ложный аэродром, и выбросили диверсанта с тем, чтобы найти настоящий и поставить на нем приводную радиостанцию. Хорошо технари увидели, что человек ходит по аэродрому, Вызвали смершевцев и автоматчиков. Взяли его, когда он устанавливал маячок. Бывало, что по своим попадали. Один раз тоже на Курской дуге у нас кто-то отбомбился по своим. Бросил две бомбы, которые упали рядом с зенитной батареей. Хорошо, что никого не убил. По времени и месту выходило, что это я бросил. А мы шли с разведки, и бомб у нас уже не было. Но доказательств нет. «Хоть плачь, доказать ничего нельзя, и нас чуть не под суд». Пошел к командиру полка. «Пожалуйста, расходят слухи, что это мы отбомбились, моего штурмана к другому летчику, а мне каждую ночь другого штурмана. Посмотрим, как мы летаем и как бомбим». Вот так с неделю полетали, пока угомонились такие разговоры. Штурмана со мной уже отказывались летать. Черт, в самое пекло лезет. но ну его, летать с ним. «Только под конец войны?» Штурман Дима Тарабашин признался, что ему показалось, что они на переднем крае немцев. Случаев трусости в полку не было? Откровенной трусости нет. Был у нас один. Как-то это смехом все отошло. В общем, высокий красавец, летчик из нового пополнения, но уже стал стариком. Он готов был на любое дежурство, куда угодно. Болел чуть ли не через неделю. Короче, сочковал. У всех несколько сотен вылетов, а у него пару десятков. Под Курском командование приказало сделать удар по маленькой железнодорожной станции далеко за линией фронта. Первый раз, когда вышли, станцию не смогли найти. Второй раз полк повели, командир полка и штурман полка. На всем протяжении пути они бросали зажигалки, по которым, как по маякам, шли остальные экипажи. Вышли на станцию, разбомбили ее в пух и прах. Вернулись все, кроме этого Румянцева. Вдруг почти на рассвете прилетают. Оказывается, он отошел в сторонку, а поскольку ночь была лунная, светлая, легко выбрал какое-то поле и сел. Что он говорил штурману, я не знаю. Видимо, что барахлит мотор. Сделать вид, что с мотором не в порядке, на ПО-2 ничего не стоит. Можно просто сектором высотного корректора подергать. Оказалось, за этим полем деревня. Они пошли в эту деревню узнать, куда сели. А в деревне немцы. Хорошо, что они не выключили двигатель, взлетели, взяли курс, пришли на свой аэродром, сели. Хотя он и сочковал, но так до конца войны и летал. По количеству вылетов в полку кто-нибудь вас опережал? Пожалуй, у меня больше, чем у других. Второй Леша Мартынов. У него вылетов на то меньше. У штурманов, которые со мной летали, налет тоже будь здоров. И грудь в крестах. И Коля Пивень, и Коля Кисляков. и Коля Ждановский, который погиб. Тоже, как и Боря, пришел со мной прощаться. Меня назначили заместителем Камэска, а он был штурманом моего звена. Его перевели штурманом звена в другую эскадрилью. Перед очередным вылетом он пришел ко мне прощаться. Я говорю, ты с ума сошел? У меня предчувствие, что погибну. Перестань, полет пустяк. На передок слетать, рядышком, погода хорошая. Не бойся. «Спасибо за добрый совет. Попробую, может, действительно выживу. Иди. Ни пуха, ни пера». «Ну и чего?» Единственная вот такусенькая тучка подошла к нашему аэродрому. Молодой летчик, который только начал летать, влез в эту тучку, потерял пространственную ориентировку и врезался в землю. Самолет взорвался на своих бомбах. Хоронить нечего. Воронка. «Что делали с вещами погибших?» «Какие там вещи? Амуниции на себе». Если оставались ордена, это целали. А так чего? Портянки послать? Какое у вас лично было отношение к немцам? Две воюющие армии. Противник и все. Ненависти у меня не было. Откуда? Просто противник, которого надо уничтожить. Под Сталинградом, когда мы блокировали немецкие аэродромы, летали с аэродрома Подскока, находившегося в 3-4 километрах от линии фронта. Как же к нам на аэродром пожаловал Фокке-Вульф-200? Командир полка, видя, что заходит самолет, дал цветную ракету. Тот включил фары, выпустил шасси и сел. На пробеге врезался в земляной вал. Самолет разбит. Летчик сломал ногу. Они летели к Паулюсу, но заблудились. Сделал круг. Тут старт зажгли, и ракета оказалась условной. Летчик рассказал, что они прилетели из Африки. Садился где-то чуть ли не в Киеве. Да заправились, взяли груз и сюда. Штурман все переживал, что их убьют. Кто их будет убивать? Мы тогда здорово голодали. На аэродром Подскока нам привозили или чай, или кофе с сухарями. Так мы им кофе свое отдали. Они же пленные. Их тут же отвезли сначала к себе на аэродром. Потом связались со штабом фронта и отвезли этот экипаж в штаб фронта. Раненого командира еще несли на носилках. Стали смотреть самолет. Он вез офицерам посылки. В них было шерстяное и шелковое белье, теплые куртки, штаны, немного шоколада, конфет и блок сигарет, по две-три банки свиной американской тушенки. Мы все реквизировали. Стали жрать эти консервы. Применялся ли выход на цель с убранными оборотами двигателя, с тем, чтобы меньше было слышно шум мотора? Нет, это сказки. Обычно никаких манеров двигателем не делали. Это ни к чему. Тихоря все равно не подойдешь. У них же не просто уши, а звукоулавливатели. Стрекоза летит, они ее слышат. Это ерунда. Единственный случай в нашем полку, когда выполнялся полет с приглушенным двигателем, был в Сталинграде. Когда немцев окружили, пришла телеграмма установить на самолете громкоговоритель, чтобы зачитать немцам ультиматум. И вот на таком самолете летчик Коля Ширяев и штурман Лев Овсищер, замполит моей эскадрильи, летали. Вот в этих вылетах передача велась с приглушенным двигателем. Мы этим приемом не пользовались ни разу. После войны Лев подвязался молитвами, уехал в Израиль. Из бывшего комиссара эскадрильи стал Рэбби. Мы с ним дружили, хотя поначалу крепко повздорили. И он меня упек на пять суток губы. За что? Он дурак, и я дурак. Он молодой. Только окончил училище, но старший лейтенант, политрук, а я сержант. Его назначили в полк комиссаром нашей эскадрильи. Стояли мы в деревушке под Медынью. Весна распутится. Мы разгребали мусор около дома, где расположились. Идет наш комиссар, останавливается. «Вы и вы почистить общественный сортир». Я встаю, говорю. «А вы, вы и вы пошли вон отсюда». Обменялись любезностями. Он говорит, «Я тебя посажу». Но тут я послал его как можно дальше. Он пошел к командиру и арестовал меня на пять суток за оскорбление офицера. Как я сидел на губе? По утрам ребята отдают свой паёк. Чтобы я не скучал, мне приносили всякую литературу. Вечером начинаются полеты. Солдат с винторезом ведет меня на старт. Я иду на задание. Возвращаюсь, опять меня с винторезом ведут на губу. Ребята сложили частушку. «Михаленко, наш пилот, тоже на губу идет, потому что без губы ни туды и ни суды». Прошло какое-то время, я еще был командиром звена, а тут пришел приказ Верховного ликвидировать институт комиссаров. В эскадрильях эту должность убрали, и вот мой противник пришел ко мне в качестве рядового штурмана. Приходит и докладывает, прибыл ваше распоряжение. «Хорошо, пополнению всегда рады». Может мне подать рапорт другой эскадрилью? Слушай, будешь хорошо летать, и тут тебе будет хорошо. Мы все люди, солдаты, воюем. Ты меня прости, я тебя уже простил. Мы погорячились тогда. Потом стали друзьями. Он хорошо летал. Какую бомбовую нагрузку брали? Стандартно 200 килограммов, но, как правило, брали больше. 300 возили, а вот 400, пожалуй, нет». Вот когда возили пушку в Варшаву, у нее один ствол, наверное, больше 400 килограммов весил. Возили мы шесть человек с оружием, а это почти 500 килограммов. К концу войны к нам стали поступать самолеты с новыми форсированными моторами. Скорость выросла. Обычно летали на 100 километров в час, а с этими моторами 120-130 спокойно ходили. Можно было и нагрузку побольше взять. полку были самолеты, оборудованные дополнительным баком? Были. Они использовались как разведчики и для сброса десантников. На таком самолете можно было 6 часов продержаться в воздухе. Помню, мы стояли недалеко от Минска Мазовецкого. С этого аэродрома я летал под Кенигсберг выбрасывать диверсанта. Километров 400 только в одну сторону. Причем диверсант был немец, здоровый дылда в форме обер -лейтенанта. У него рюкзак за плечами, впереди сумка одета и парашют вдобавок. Я командиру говорю, а он меня не пристрелит в воздухе? Нет, у него это уже десятое или двенадцатое задание. Он даже по-русски уже кое-чего лопочет. Но все равно будь осторожен. Я ему показал, как влезть в кабину штурмана. Он стал устраиваться. Я взял аварийный фал и пристегнул его к борту. Он говорит, не надо, я сам. Я отвечаю за вас и не хочу, чтобы меня судили, если что-то не так. Вы обязаны выполнять мои требования. Взлетели. Недалеко от Кенигсберга был лес, а в нем небольшая поляна, на которой я должен был его выбросить. Одному без штурмана ее найти? Выполняли же мы такие задания? С ума сойти. Нашел эту полянку. Лунная ночь, все хорошо видно, сделал кружок, посмотрел окрестности, вроде все тихо. Он вылез, встал на плоскость, прижался ко мне лицом. Я кричу, прыгай. Он мне что-то хотел сказать, но я его почти столкнул. Развернулся домой. А когда летел, этот чертов аварийный фал перехлестнул через стабилизатор, самолет стало валить. Я тянул-тянул, сил нет. Отстегнул ремень, пристегнул к ручке, держу. Прошел почти весь путь, а горючего мало, как бы не сесть на вынужденную. Потом вижу, горит ночной старт. Я сел, заруливаю, выключаю двигатель. Смотрю, одни бабы бегают. «Девушки, у вас заправиться можно?» «Ты откуда?» «45-й гвардейский ордена Суворова» и так далее. Оказывается, сел в 46-й гвардейский полк. Я тогда знал, что есть женский полк. Знакомые по аэроклубу девки туда пристроились. Галя Докутович, Падина Гельман. Какое отношение к женскому полу было?» «Коллеги, девчонки летали очень хорошо. На юге очень много налетали. Летали недалеко, но очень много. Героев им давали отнюдь не за красивые глаза. Кстати, ярких красавиц там, пожалуй, и не было. Какое максимальное количество вылетов делали за ночь? Двенадцать. Это под Сталинградом. На пределе сил, да еще голодные. Выполнялись ли полеты на задании строем? Один раз летали». Для этого на самолеты ничего дополнительно не устанавливали, и так прекрасно можно ориентироваться по выхлопу. Они светят, как не знамо что. У нас ставили приспособления для уменьшения их заметности. Выполняли мы так называемый «звездный налет» на аэродром северней Варшавы. Причем в нем участвовали все ночные полки 16-й воздушной армии. Каждому подразделению выделялась своя высота, боевой курс и время. Разница в эшелонах была всего 100 метров, а интервал между заходами 2-3 минуты. Вот тут мы взлетели, построились и пошли, потому что растягиваться нельзя. После бомбежки все разошлись по домам без строя. Боялись истребители, дело шло к рассвету. Парашюты у вас были? Да, мы летали с парашютами. А вот привязными ремнями я не пользовался ни плечевыми, ни поясными. Применялся ли фотоконтроль бомбометания? Да, если на цель ходил полк, причем делали снимок до и после бомбометания. Оба снимка делали разные экипажи. Самолеты-разведчики также были оборудованы фотоаппаратами, плановым и перспективным. Плановый фотоаппарат устанавливался в фюзеляже, а перспективную съемку делали с рук здоровой камерой. На какой высоте выходили на цель? Как правило, боевая высота задавалась в зависимости от цели – В среднем бомбили 750 метров. Не возникало желания перейти в другую авиацию? Желание все время было. С удовольствием бы пошел на хороший современный самолет. Дела самолет делал большие, а сам самолет маленький. Разве это самолет? Приборов нифига, только указатель кренов. Пионер, высотомер, скорость. Скорость маленькая. Это и помогает, и мешает. потому что не хватало давления и приборы очень неустойчиво работали. Хотя такого ощущения, что вырос из этого самолета, у меня не было. Задания были очень разнообразны и одно сложнее другого. По тем временам мы были единственны, кто мог летать практически в любую погоду и в тумане, и ночью. Через много лет я уже летал на Иле, прилетел в Дудинку на Енисея. Начальник порта пришел и просит – «Слушай, знаю, что ты летал на Пу-2. У нас дежурный летчик заболел, а сейчас пошли выборы, надо собрать бюллетени по округе. Слетай, собери». «Подумаешь, слетаю, соберу». Показали по карте, куда лететь. Сел в самолет на лыжах, полетел по этим точкам, собрал бюллетени. Не задумываясь, садился на площадке у деревень. Прилетаю в Дудинку, закончив работу, захожу на посадку. Сесть не могу. Полоса полтора километра, а он, зараза, не садится. Я забыл, что я должен следить, какая у него посадочная скорость. Все эти пустышки облетел, садился нормально, а тут полоса, я сесть не могу. Пару раз зашел так, в третий раз думаю, фиг с ней, уберу газ, сама сядет. Убрал газ, сама села, заруливаю. Только тогда я подумал, а как же мы в войну-то летали?